Глава двадцатая. Слепой гадатель. Часть три. Луняньцы Ци вытер льющиеся ручьем слезы и вернул лицу прежнее упрямое выражение. Захватив уголок одежды, он, не глядя на Сюаньминя и Сюэсяня, склонил голову к жаровне, всматриваясь в постепенно угасающие языки пламени и заговорил удрученно. «Примерно полмесяца назад, слушай дзю сказал мне, что собирается отправиться на остров Фэньтоу, что посреди реки. Фэньтоу, могильная насыпь, курган. По сравнению с участками выше и ниже по течению, река в уезде Волун была довольно мелкой и узкой, и по руслу ее были разбросаны маленькие островки. Размером они были по большей части с ноготь. Если бы подобный курятнику двор братьев Лу располагался на одном из них, то им было бы до крайности тесно. Островки эти покрывали высокие сухие заросли императы, что обычно служили приютом для водоплавающих птиц. Лишь один простирался достаточно широко, чтобы его кое-как можно было назвать небольшим речным островом. Этот остров порос диким лесом, чьи ветви и кроны сплетались вместе, и издали выглядел совсем как зеленая паровая булочка или курган. Поэтому местные так его и назвали – остров Маньтоу, либо остров Фэньтоу. Обычные люди не любили наведываться на остров Фэньтоу. В конце концов там были лишь дикие травы да разнородные деревья. Он был весь заросший и темный. Место не из хороших. Прийти на остров Фэньтоу могли только стекавшиеся отовсюду лекари, ведь, как говорят, почва на острове влажная и плодородная, а потому сами по себе обильно растут лекарственные травы. Лу -ши Дзю бывал там несколько раз. Одним ранним утром полмесяца назад лу едва раскрыв глаза, обнаружил у постели записку. лу не мог использовать кисть и всегда писал на ощупь, окунув палец в чернила, и почерк его был исключительно разборчивым. В той записке оказалась лишь одна перекошенная фраза. Отправился на остров Фэньтоу. Как и отмечали посторонние наблюдатели, братья Лу не были близки. лу с головы до пят был упрямой колючкой, воспитывать его было трудно. А Лу Ши Дзю имел чудаковатый характер и скупился на слова. Уйти, оставив лишь записку, было для него обычным делом. Так что Лу Няньцы не придал этому большого значения, только сам раздул огонь, чтобы приготовить еды, и ушел за дровами, выполняя свою каждодневную работу и ожидая, когда Лу Ши Дзю вернется. В итоге он ждал до самой ночи, когда начался дождь, но не увидел и тени Ши дзю. «Я пошел к переправе!» Но лодочник, вставший у причала, сказал, что дождь слишком силен, и на середину реки не выйти. Он добавил, что Шидзю был на лодке старика Лю, и старик Лю тоже еще не вернулся. Вероятнее всего, они остались переждать ливень. Луня выглядел маленьким, однако говорил совершенно отчетливо. Я смутно разглядел рыболовные огни на борту посередине реки и предположил, что они действительно укрылись от дождя, потому вернулся. Кто же знал? Кто же знал, что дождь будет идти три дня к ряду, и даже уровень воды в реке немного поднимется. Луняньцы наведывался к переправе каждый день, чтобы взглянуть на рыболовный огонек. И, не находя себе места, ждал, когда прекратится дождь. Прихватив немного медиков, он пришел к переправе, нашел пассажирскую лодку и отправился на речной остров Фейнтоу. Но кто же знал, что он не увидит ни Луши Дзю, ни старика Лю. «Я в спешке обошел весь остров Фэньтоу и так и не нашел его, только раз услышал его голос», — сказал Луняньцы. Но когда я позвал его, голос снова исчез. Таким образом, Луняньцы обошел остров Фэньтоу туда и обратно шесть или семь раз. Однако и со столь усердными поисками не нашел Луша дзю. Несколько дней назад, поблизости от острова Фэньтоу, неизвестно, почему, возникла черная пучина. И там одна за другой перевернулись две пассажирские лодки. Лодочники не хотели отправляться, и как бы луняньцы не уговаривал, все было напрасно. Что еще возмутительнее, в последние дни луняньцы на рассвете и глубокой ночью постоянно слышал, как кто-то стучит в ворота. Первые несколько раз он подумал, что вернулся Шидзю и спешно побежал открывать, но снаружи никого не оказалось. Когда он вернулся в дом, обыскав окрестности, то обнаружил, что сундуки в комнате как будто передвинули. «Внутри были четыре связки медных монет, что мы накопили, и все они исчезли. Не осталось и медика. На что мне нанять лодочника?» Пока луняньцы рассказывал об этом, волосы его разлохматились, как у бродячего пса. Выслушав его, сюэсянь щелкнул языком. «Что ж, неудивительно, что, открыв ворота, ты выплеснул на меня воды». Какой безродный батрак настолько лишен совести, чтобы обокрасть ребенка восьми-девяти лет. Однако тебе не следовало отнимать мою жемчужину, потому что у тебя у самого украли четыре связки медных монет. Это что вообще за причина такая? Твое счастье, что мне сейчас трудно двигаться. Иначе бы я непременно подвесил тебя вверх ногами и сполоснул в реке пару раз. — Кому это восемь-девять лет? Упрямо и резко возразил луняньцы, от паучей вспыхнув, как закатное небо. — Тебе! — сказал Сюэсянь раздраженно. — Кому же еще? — Мне пятнадцать! — воскликнул луняньцы возмущенно. — Просто в прошлом перенес болезни, из-за которой не расту. Вот и все. Не следует по внешнему виду, как вздумается гадать о чужом возрасте. Сюэсянь был поражен. Но, впрочем, не возраст этого вспыльчивого демоненка, Не то рос он или не рос, никак его не касалось. Все, что он хотел знать, так это жив ли лучше дзю. Очевидно, об этом думал не он один. Едва Сюаньмин взмахнул рукавом, затухающие язычки пламени в жаровне погасли окончательно. Лишь густой дым продолжил струиться. Направив пальцы сквозь него, он снял все осяня и дзяншини на светке жасмина, на которой они сушились. К этому времени обе тонкие бумажки полностью высохли и были целы и невредимы. Точнее, все было замечательно, кроме одной крохотной детали. Черты лица у них немного поплыли. Дзян Шинин чуть в стороне поспешил принять человеческую форму. Под глазами у него растеклись глубокие черные круги, гораздо более отчетливые, чем прежде. Теперь они доходили едва ли не до середины щек. И выглядело это так, будто болезнь его проникла в самое нутро, и он уже одной ногой в могиле осяню пришлось и того хуже. Он не мог свободно передвигаться, так что ему возвращаться к человеческому облику было неуместно. На бумаге поплывшие чернила привлекали внимание даже сильнее, щедро стекая аккурат из уголков глаз и носа. Изначально просто покойник, затаивший обиду, теперь он превратился в истекающего кровью из всех семи отверстий головы. Действительно, больно смотреть. Сюэаньмин бросил на него взгляд, и решительно сунул в мешочек. Лицо его будто занемело с выражением «Чего не вижу, о том не стоит волноваться». Луняньцы, видя, что этот холодный буддийский монах собирается уходить, не удержался и спросил «Куда вы?» «На середину реки», — ответил Сюаньминь. Услышав сказанное, Луняньцы подскочил с места, догнал и затараторил. «Идете искать Лушидзю? Можете взять меня с собой? Я тоже пойду!» Как хочешь. Не оглядываясь, бросил Сюаньмин два слова, широкими шагами направляясь к переправе. Проведя несколько дней вне поясного мешочка Сюаньмина, Сюэсянь, вернувшись в него, обнаружила, что вещей внутри прибавилось. Помимо его драгоценной золотой жемчужины и узелка с серебряными иглами, было еще что-то мелкое и твердое. Сюэсянь переместился беззвучно, потрогал рукой, попробовал на зуб. Кусочки серебра и немало. Притом не понять, откуда они. Переправу кутали снег и туман. На причале стояло несколько пассажирских лодок, а сами лодочники, вероятно, попрятались в тех, что имели выкрашенный в черный бамбуковый навес. Необычайно запустелый вид. Сюаминь тряхнул медный колокольчик, подвешенный у флага. Несколько лодочников друг за другом высунули головы из-под навеса. Один из них крикнул лениво: Туман слишком густой, реку не пересечь! «Приходи позже!» «Не нужно пересекать». Сюаньмин повернулся к середине реки. «Я отправляюсь на остров Фэньтоу». Когда эти слова были сказаны, лодочники покачали головами и, больше ничего не говоря, нырнули обратно под навесы. Только один оказался сговорчивее и пояснил. «У острова Фэньтоу черная пучина, лодка опрокинется. Молодой учитель, ты не из этих краев, да?» Что бы ты ни собирался делать, я бы посоветовал тебе сделать это в другом месте. Здесь нет лодочника, что захотел бы выйти на воду. Сюанин спокойно выслушал его до конца и сказал, «Если нанять только эту лодку, сколько это будет стоить?» Лодочник остолбенел. Наем больших разукрашенных лодок для водных прогулок был обычным делом. Наем же таких черных лодчонок — настоящей редкостью. В конце концов, эти пассажирские лодки маленькие и узкие, ими трудно управлять. Обычному человеку без лодочника будет очень сложно довести ее до противоположного берега в целости и сохранности. «Это...» — засомневался лодочник. Сюэсянь без малейшего стеснения нащупал в мешочке два кусочка серебра и молча поднял их к горловине. Сюэаньминь ничего не сказал. Он молниеносным движением забрал предложенное этим злобным созданием серебро и пальцем запихнул его лапу обратно. Немедля он отдал серебро лодочнику. Сюэсянь был вовсе недоволен тем, что его вернули в мешочек. Он звучно похлопал по талии Сюаньмине и заговорил нарочито озлобленно. — В этой форме мне сейчас неудобно платить. Но будь спокоен, я не оберу тебя, лысый осел. Чуть позже возвращу вдвойне. Сюаньминь вел себя так, будто его не существует. Взяв серебро, лодочник, даже не взвешивая, понял, что того немало. Он оказался в весьма неловком положении. «Не нужно столько!» Однако лицо Сюаньминя было даже холоднее, чем снег, что беспорядочно кружил вокруг, замораживая людей. Видя, что он вовсе не настроен менять решение, лодочник был вынужден смущенно сойти на берег, позволяя Сюаньминю и остальным сесть в лодку. В конце концов он спросил, все еще неуверенный: "Вы в самом деле умеете управлять лодкой?" Луняньцы имел те же опасения, что и лодочник, однако он страшно боялся переспрашивать, ведь тогда Сюаньминь мог передумать, так что ему оставалось лишь подавить свои сомнения и с нетерпением и подозрением, не сводя глаз Сюаньминя и Нина, последовать за ними в лодку. Прежде чем ступить на борт. Сюаньминь мимоходом сломал ветку тростника. Луняньцы как раз недоумевал, зачем ему понадобился тростник, когда увидел, что Сюаньминь достал из-за пазухи сложенный желтый талисман. Шлепком прикрепил его к носу черной лодки и сказал «Плыви». После чего свесил ветку тростника, которую держал в руке в воду. Лодочка откликнулась на голос и тут же двинулась, медленно рассекая воду и отходя от берега. Сюаньминь слегка тряхнул тростник и нос изменил направление, нацелившись прямиком на островки посреди реки. Несколько мгновений няньцы пристально рассматривал кажущийся знакомым желтый талисман, пока, наконец, не вспомнил, что это тот же, что прежде всего Аньминь приклеил ему на лоб. Он немедленно вознегодовал. — Ты не мог придумать что-то новое? Пусть даже был талисман, управляющий каждым движением лодки и ветка тростника, задающая направление. Сюэсянь по-прежнему не вполне доверял Сюаньминю. Он молча вскарабкался к горловине потайного мешочка и, не подавая ни звука, уставился на тростник в его руке, ни на миг не отводя взгляда. Он смотрел так некоторое время и, нестерпев, поднял лицо к Сюаньминю, спрашивая. «Зачем ты ищешь луши Тоже, чтобы он нашел кого-то по предмету?» Только Сюаньминь собирался ответить, как вдруг рядом послышался крик луняньцы.